Глава семнадцатая. Минул август, а за ним и сентябрь, и потянулись серые-синие дни с монотонным дождем. После того, как Вольф заковал его в браслет, Лука демонстративно бойкотировал занятия медитации, и советник Мессер, убедивший, что принуждение в данном случае совершенно бессмысленно, отступился. Отчасти в пику дяди, отчасти, чтобы хоть на несколько часов избавиться от неусыпного надзора, Лука стал едва ли не каждый день бывать в особняке советника Юнга. Телохранителям, которые превратились в его персонального трехголового цербера, доступ туда был закрыт. Слово советника легендарного мессера еще что-то значило. Обычно Лука почти наугад вытягивал с полки книгу и усаживался поближе к огню. В его распоряжении был час, а то и два, пока браслет на правой руке не начинал нагреваться и покалывать кожу мелкими электрическими иглами. Так телохранители напоминали о том, что время родственного визита истекло. Обычно тишину кабинета нарушали только вкратчивый стук шахмат и шепоток прогорающих в камине дров. Старый советник, если и вел беседы, то предпочитал не размениваться на болтовню, а проникать прямо в сознание. Лука фамильной способностью так и не овладел, Иногда он, как учил Вольф, пытался настроиться на нужную волну, но это требовало колоссального запредельного напряжения и концентрации. Как будто вслушиваешься изо всех сил, пытаясь разобрать тихое невнятное бормотание сквозь шипение и треск радиопомех. Спустя пару минут голова просто разламывалась от боли. Случалось, Лука невидящим взглядом смотрел в тлеющие угли камина, или на раскрытую страницу в то время, как мысли блуждали далеко. Он думал о тысяче вещей сразу, о флике и его застенчивых и смешливых темноглазых сестрах, о том, как в его доме всегда чудесно пахнет свежими лепешками и жгучим карри, о том, как надсадно кашляла Яна в конце зимы, о певучих ладонях Мии и о том, с каким внимательным и серьезным лицом она слушала, даже когда он нес всякую околесицу. И Атео, конечно. Хотя тот за все эти дни не нашел свободной минутки, чтобы отправить брату хотя бы короткое сообщение. А ведь, как ни крути, весь этот сэрбор с переселением негонзейцев разгорелся в том числе и по его вине. Если бы он не был настолько глуп и самонадеян, жалкой шайке незадачливых грабителей вряд ли удалось бы похитить его средь белой дня и держать в заложниках несколько месяцев, Странно, что даже хитромудрому Вольфу не удалось выйти на след похитителей. А может, все дело в том, что он не слишком-то и старался? А вот это интересная мысль», — прозвучал в его голове вкратчивый голос советника Юнга. Лука вздрогнул и обернулся. Советник старого мессера со скучающим видом раскладывал бесконечный карточный пасьянс. «Это моя любимая игра. Она называется «А что если...» правила просты разбирая запутанную ситуацию надо очертить круг всех тех, кто может быть косвенно заинтересован в том или ином исходе дела, а затем предположить самые отвратительные мотивы и поступки как неудивительно почти все предположения оказываются не так уж далеки от истины так что кто мог быть заинтересован в исчезновении тео на какое то время а может и навсегда Вольф. Предположение зрело уже давно, и сейчас упало в его ладонь, как спелое яблоко. Мотив? Тогда, после смерти мессера, власти и семейный капитал перешли бы к нему. Хотя он и твердит, что никогда не задумывался об этом, я ему не верю, больше не верю. Прекрасно. Еще. Личи. Чтобы мессер был более сговорчивым при обсуждении закупки армии киборгов, и отказался от пошлин за проход судов по Северному морю. Еще. Это мог быть сам мессер. Возможно, он давно вынашивал идею переселения всех негонзейцев на периферию, и похищение наследника стало веским, прямо-таки железнобетонным доводом, не вызывающим споров. Поэтому похитители не требовали выкупа и не причиняли Тео вреда. Еще. Не знаю, это же мог быть кто угодно. Даже вы. Мотив? Ну, предположим, вы не любите мессера. Или даже самого Тео и просто хотели им насолить. Еще? Не знаю. Не материшь же. Хотя Тео часто витает в облаках и в такие минуты игнорирует его. Вряд ли он мог так сильно обозлиться на него за это. Прекрасно. Но ты забыл еще одного важного персонажа. Да? И кого же? Это мог быть ты. Я? Ну да. И здесь мотив прослеживается особенно легко. Потерянный сын, который случайно узнает о своем происхождении и ослепленный завистью к удачливому брату-близнецу, назначает ему тайную встречу и устраивает похищение. Возможно, он намеревался получить огромный выкуп, которого хватит до самой смерти, но не исключено, что в его голове были мысли о том, чтобы выдать себя за наследника мессера и занять его место. «Что?» — Лука вскочил на ноги. От возмущения его лицо пылало. «Но это же полная чушь!» «Ну уже, тише, мой мальчик, тише!» «Это же всего лишь игра!» Прошелестел в его голове насмешливый голос советника Юнга. Советнику старого мессера понадобился не один десяток лет, чтобы отточить мастерство плести паучьи сети. Бесконечные интриги генералов и политиков, жадных до денег и власти, уже не занимали его, как прежде, не будоражили мозг, не заставляли уставшее сердце биться чаще, оставался лишь ледяной рассудочный страх, что смерть принесет не облегчение, а неизбывное однообразие, что он будет навечно замурован в своем обессилевшем, иссохшем теле, теле слепом, глухом, бесчувственным Вечная серость, безнадежный цвет, который вызывал мучительное содрогание. Уже недалек тот день, когда разум, которым он всегда так гордился, отступит, побежденный перед неумолимым нашествием вечности. Но пока он все еще в игре, и в рукаве по-прежнему припрятана пара козырей. Мысли об этом маленьком волчонке, которого он давно сбросил со счетов, и который неизвестно откуда появился в самый непредвиденный момент и спутал все карты, царапали холодный мрамор разума Штефана Юнга. В один из сумрачных ноябрьских дней, когда, казалось, солнце так и не поднялось над горизонтом, чтобы развеять лиловые сумерки, раздался легкий стук, и в кабинет проскользнул чопранный камердинер. Лука оторвался от чтения и навострил уши. Советник Юнг брезгливо двумя пальцами, как мертвую рыбу, приподнял с серебряного подноса запечатанный конверт с черной окоемкой. Камердинер, склонившись, бесшумно удалился. Быстро пробежав послание, старый советник уронил лист на ломберный столик и задумался. «Что-то случилось?» Мессер мертв. «Что?» Лука бросился к столику и схватил письмо. Строки прыгали у него перед глазами скоропостижно скончался. Сердечный приступ. «Этого просто не может быть», — прошептал потрясенный Лука, пытаясь припомнить, когда видел мессера в последний раз. «Два или, может, три дня назад». «И что же теперь будет?» «Как раз здесь все предельно ясно. Вольфганг станет регентом. По крайней мере, до совершеннолетия, Тео». Надо признать, он пользуется большой поддержкой во властных кругах. Даже представители враждующих кланов сходятся во мнении, что он правитель с государственным мышлением и, главное, договороспособный, подчиняющийся доводам разума дипломат, а не хвастливый, подверженный внезапным вспышкам гнева солдафон каким был его распрекрасный братец. Так что, полагаю, его назначение не вызовет никаких споров. Даже ханьская принцесска его поддержит, чтобы удержать Северное море. Но Вольф всегда говорил, что не мыслит себя в роли мессера. Советник Юнг усмехнулся. Он давно вынашивал идею государственного переворота. Полагаю, именно он стоит за похищением наследника. Что? А как иначе объяснить, что похитителям удалось благополучно миновать все посты охраны, а потом несколько месяцев — «Водить за нос ищи ик и полицию». Эти глупцы просто следовали его инструкциям, пока Тео не соблазнил их шансом сорвать куш. Скорее всего, Тео о чем-то догадывался, поэтому и воспользовался шансом ускользнуть из Ганза. «Полагаю, тебе не стоит возвращаться во дворец. Мне? Но я никогда ни на что не претендовал и не собираюсь. Все, о чем я мечтаю, поскорее вырваться из дворца и забыть всю эту семейку. И Вольфу прекрасно это известно. Даже трех амбалов приставил, чтобы я не сбежал. Сегодня не претендуешь, а завтра в мире нет ничего, в чем можно было бы быть твердо уверенным, кроме собственной смерти. Лука метался по кабинету, а советник старого мессера напряженно обдумывал что-то. «Пожалуй, я помогу тебе, чтобы внести некоторую сумятицу в планы Вольфа. А пока извещу его, что ты...» До глубины души потрясен случившимся, и побудешь до похорон здесь, со мной. Разыскать специалиста, который не только извлечет микрочипы с датчиками биометрии и слежения, но и запараллелит несколько датчиков, чтобы отправить их в разные концы страны, со связями советника мессера в отставке, оказалось не так уж сложно. Ну, «Занятная вещица», — задумчиво произнес советник Юнг, рассматривая микрочип. Несколько лет назад мы горячо поспорили с Вольфом насчет правомерности их массового использования. И в то время хост Мессера выступал ярым противником этой технологии. Как видно, он изменил свои взгляды. Знаешь, в чем принципиальное отличие от Эйдибраса? Что нарушителей режима можно мгновенно вырубить ударом тока? О, не только. С помощью Эйдибраса можно накапливать и анализировать колоссальные потоки данных о том, как и чем живет каждый человек в гигантском муравейнике. Распорядок его дня, привычки, предпочтения, сферы интересов, источник заработка и повседневные траты, круг знакомств, привычные маршруты. Но все это лишь внешние проявления личности. А вот это старый советник поднес чип ближе к глазам и близоруко прищурился. Это ключ к сознанию, которое, как известно, контролирует выбросы гормонов. Ведь человек всего лишь биологическая машина. Он может сохранять невозмутимый вид, но всплеск кортизола, дофамина или тестостерона выдаст его истинные чувства и намерения. Но зачем влезать под шкуру? Разве для поддержания общественного порядка? Недостаточно того, что установленные повсюду камеры и полицейские дроны мгновенно фиксируют преступления а ЭФР выдает полное досье на нарушителя. Чипы позволяют не просто засвидетельствовать преступления, а предотвратить их. А началось все, кстати, после очередной эпидемии. Правительство Джунго обязало каждого вместе с вакциной имплантировать биометрический чип, который отслеживает сердцебиение, температуру и кровяное давление. Специальные алгоритмы сигнализировали о том, что человек стал потенциальным разносчиком инфекции еще до того, как он сам чувствовал недомогание. Попутно собиралась информация о том, где он был за последнее время и с кем контактировал. Это позволяло резко сократить цепочки инфекции и купировать новую волну эпидемии за несколько дней. Пока замечательно, правда? Наверное, поэтому в то время мало кто обеспокоился, что правительство получило полный доступ к информации о том, что заставляет того или иного человека смеяться или плакать, что злит или вызывает страх. Ведь гнев, радость, скука и любовь — это тоже биологические проявления, такие же, как и лихорадка или кашель. Досконально изучив механизмы возникновения той или иной эмоции, можно вызывать ее в любое время, по заказу. Неужели совсем никто не протестовал, что ему влезли в голову? О, разумеется, изначально биометрическое наблюдение преподносилось как временная мера только до того момента пока не исчезнет риск новой волны эпидемии но как известно любые временные меры имеют неприятную привычку переживать чрезвычайные ситуации и вот на горизонте всегда услужливо маячит новая угроза лука потер правое запястье ощущая его непривычную легкость куда планируешь отправиться безучастно спросил советник юнг пока не знаю наверное к морю Но сначала я хотел бы увидеться с матерью. Только не уверен, что она по-прежнему в Гамбурге. Насколько мне известно, она собиралась стать медсестрой в одном из лагерей переселенцев где-то на южной границе. В таком случае иди к восточным воротам. Смешайся с толпой переселенцев, двигайся все время на юг, пока не пересечешь границу Ганзы. В Новой Баварии, неподалеку от Фрайбурга, разбит временный лагерь для интернированных он там, на ломберном столике, в конверте, предписание о перемещении, выписанное на чужое имя, и брас Денег на счету достаточно, но настоятельно советую не швырять их направо и налево, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Почему вы мне помогаете?» Помолчав, спросил Лука. «Может, мне просто скучно и хочется немного подразнить Вольфа, который забыл о долге перед семьей?» усмехнулся Юнг. Он наверняка пустит последующий чтобы разыскать меня и вернуть в Бремен. Не пройдет и двух дней, как он вычислит и переловит всех курьеров с чипами-дублерами. Старый советник пожал плечами. Волк бежит за обедом, а заяц бежит от смерти. Так кто же из них не пожалеет сил, чтобы бежать быстрее?